Глава шестьдесят девятая. Владимир. Света вернулась взвинченная, разлажмаченная, но счастливая. Кашлинов попросил привести волосы в порядок. Вы там что, Борна с Игорем помирились? осторожно поинтересовался. Если моя же пакость обернулась против меня, то это очень плохо. Нет, совсем доссорились. В ее глазах сверкнули очень жаркие огонки, и я окончательно понял, что попал. Именно это нормальное и была мне до невозможности нужна. Ты просто не видел, в каком он сейчас состоянии. Победоносно хихикнула она, потирая ладони, как злодейка из диснеевского мюзикла. Мы спокойно обсудили детали, подписали документы, и Света удалилась в свой кабинет, полностью довольная жизнью. Не выдержал, отправился в отдел маркетинга, где, как и ожидал, творился хаос. Девушки хихикали, собравшись за одним столом, В ингренике где не было видно. Какой армагеддон здесь умудрился случиться? Ураган Светлана? Нахмурился. Сильно похоже на правду. О, Владимир, здравствуйте, чаю? пропела Валерия, подмигнув мне. Если я не ошибаюсь, вы должны работать. Осуждающий покачал головой. На самом деле только принял вид строгого начальника. Мне просто хотелось знать подробности. Да мы только сейчас, под окнолой ей вторая из троицы. Просто в такой обстановке работать невозможно. Только перестали смеяться. Что стряслось? поинтересовался, подсаживаясь к ним. Да тут ваша помощница заскакивала с букетом синих роз. Валерия вновь перехватила инициативу. К начальнику нашему пришла весь отдел маркетинга, состоящий из семи человек, сидел в одном кабинете. Я не стал выделять Игорю отдельный К тому же я давно планировал сделать Open Space — офис открытого типа с одним огромным кабинетом для всех, но никак не мог найти подходящее пространство. И что было? Ох! Валерия тряхнула буфетами, придвигаясь ко мне, желала соблазнить. Мне было откровенно плевать на нее и на все ее ужимки, что она вытворяла при мне. Ну, свет и оки бестия, сбежавшая из-за да, ворвалась в кабинет с криком: «Игорь какого чёрта!» Ну, естественно, мы все всполошились, подняв на неё глаза, подхватила третья. Девушки были до одыре словаохотливы. Мне это нравилось. Они не зажимались при мне, с удовольствием делясь сплетнями, несмотря на то, что я был их начальником. Игорь такой: "Что случилось, дорогая?" и смотрит на неё испуганно. То на неё, то на цветы. Валерия Внав подхватила. "Сначала ты отвергаешь мою дружбу, относишься ко мне как к дерьму, А теперь зовёшь меня в ресторан и дашь букет? Света перешла на крик и на мат. Я вам сейчас пересказываю, убрав все нецензурные слова, вторила третья. Вообще это так некрасиво, девушке ругаться матом при коллегах, при мужчинах и при леди, осудила третья, свернув от темы разговора. Покачал головой. А перед кем девушке можно было материться? Да и что ты я не видел в офисе ни одной леди, а вот через я встречал и ни одну. Ну, Игорь извиняться начал, в любви признаваться. А Света окончательно завелась и давай его лупить букетом. Они так и носились по кабинету. Света его букетом по макушке, а он от неё закрывается, пищит, пытается увернуться и никак. И тут все три девушки рассмеялись, вспоминая интересную картину. Расхохотался вместе с ними. Но уж очень смешно это всё не только представлялось, но и, наверное, выглядело. Кивнул поблагодарил красавец, строго пригрозил начать работать, как приступ смеха завершится. Вернулся в кабинет довольный и счастливый. Игорь после такого мне точно не соперник. Пусть работает дальше. А затем мне неожиданно позвонила Дарья. Котёночек, у нас тут в выходные вечеринка, ты опять не придёшь? закончила она мне прямо в трубку. Ну, усмехнулся. Какой же всё-таки замечательный день. Как ты вовремя, Дарёнка. Ты приглашаешь меня одного? наигранно хмуро спросил, цокнув языком. Знал, как её это бесило. Ну что ты, нет. Если хочешь, приходи с девушкой. Ты главное приходи. И так соскучилась, пропищала она. Отлично, жди меня в эти выходные с невестой, коротко отрезал и отключился. Не собирался сюсюкать с той, что наглым образом пыталась меня окольцевать. Вторая фаза завоевания Светы успешно началась.